Глава третья Пока я пыталась осмыслить услышанное, финист подхватил мальчишку на руки. «Ты почему до сих пор не спишь?» — строго спросил он. Сердился муж больше для вида. Глаза у него сияли, а губы подрагивали, готовые расплыться в улыбке. «Дедушка сказал, что ты сегодня приедешь. Я ждал, ждал, а тебя все не было!» Мальчик надул губы. «Почему ты задержался?» «Хороший способ уйти от ответа, обвинить во всем меня!» Финист потрепал сына по волосам и опустил на крыльцо. «Где ваша обходительность, юноша?» «Ой, простите!» Мальчик, наконец, заметил меня и поклонился. «Доброго вам вечера! Меня зовут Алеша, а я Лада. Я чуть присела, чтобы не возвышаться над мальчишкой. Опыта общения с детьми у меня было предостаточно. Рада познакомиться». «Вы новая няня?» – поинтересовался мальчик, пожимая мою ладонь. «Вообще-то...» «Все верно!» – я бросила быстрый взгляд на Финиста. «Не стоило пока рассказывать Алёше о нашем супружестве. Мне бы сначала самой понять, как так вышло, что у мужа такой взрослый сын, и где его мать. А вы колдовства не боитесь? Я иногда колдую. Так, по случайности!» Алёша опустил глаза, уставившись в пол, и я улыбнулась. «Не боюсь. Я мышей боюсь, и жаб немного. Но ты ведь не будешь меня ими пугать?» «Нет». По улыбки улыбке, проскользнувшей по его губам, я поняла, что ой, как будет. Только если по правде, я их совсем не боялась. Мы с подружками как-то на спорт целое ведро жаб наловили и на кухню принесли. Ох, и досталось нам от тетки Фроси. «Что ж, вот вы и познакомились. А теперь тебе пора спать», — напомнил Финис сыну. Мальчишка шмыгнул носом и посмотрел на него жалобными глазами. «Но я не хочу. Можно я еще немного побуду с тобой?» Алёша не конюч, ты уже взрослый!» Кощей взял его за руку и чуть ли не силком повел за собой. «Я зайду к тебе!» — крикнул финистым вслед, и одной этой фразой успокоил ребенка, уже готового расплакаться. «Свекр и мальчик скрылись из виду, а я выпрямилась» и повернулась к мужу. Сын, поэтому я просил тебя ничему не удивляться. Финист приобнял меня за плечи, заводя в дом. Пойдем побеседуем. Пока миновали сени, до горницу я осматривалась. Дом был большим, чистым, но неуютным. Деревянные стены без единой картины, выскобленные полы из мебели, сундуки, стол до лавки. Добротное все, но для дела, а для души. Для души ни цветочка, ни занавески украшенной. Так не похоже на родной дом, где каждая клеть была обставлена с любовью. Но тут муж открыл дверь, и я будто в книгохранилище попала. Такое море книг, бесконечные полки, от пола до потолка. От этого богатства глаза разбегались. Но я поумерила, восторг, стараясь не слишком глазить на это великолепие. Сначала надо обсудить дела сегодняшние, а уж потом, интересно, муж разрешит поселиться здесь на недельку. Я присела на в углу сундук, чинно сложив руки на коленях и гордо выпрямив спину. Если сейчас выяснится, что в доме с нами полюбовница мужья будет водиться, не в жизни останусь, даже ради книг. Батюшка сказал, что могу вернуться. Вот и вернусь, а позориться не стану. Финист подошел к стоящему у стены столу, побарабанил пальцами по столешнице, но молчал, подбирая слова и явно не зная, с чего начать. «Так что насчет Алеши?» «Он у меня не сын, племянник». Стало чуточку легче. «Просто по батюшке знала. Любимая женщина плохо выходит у мужчины из головы. И бороться за Финиста с образом первой возлюбленной или с ней же подлинной мне не хотелось». Почему тогда он называет тебя отцом? Вчера, когда мы принимали роды у Марфы, я сказал, что без твоей помощи мог спасти или ребенка, или роженицу. Это правда. Когда рожала моя сестра, Шептуньи рядом не было. Она умерла у меня на руках, истекая кровью, а я ничем не мог помочь. Он так резко ударил по столу, что тот затрещал. Сестра вытребовала у меня клятву, что я спасу ее дитя любой ценой. И я спас Алешу. «Нет, я не жалею», — поспешно добавил муж. «Он мне и правда, как родной сын. И я надеюсь, ты тоже его полюбишь». «А его настоящий отец? Он знает о нем?» Фенист помрачнел и кивнул. «Кто он? Почему не взял Алешу к себе?» «Тебе это не понравится». Я терпеливо ожидал ответа, и муж сдался. «Его высочество Сирин». Наверное, я пошатнулась, потому что Финист тотчас оказался рядом и опустился передо мной на корточки, взял мои руки в свои, а я все никак не могла поверить. Мальчик, с которым я познакомилась, царский отпрыск, бастард, и мне его воспитывать? Конечно, Сирин был не первым в очереди на престол и даже не вторым. Царь-батюшка был богат сыновьями, а те уже были достаточно взрослыми, чтобы обзавестись женами и детьми. Но кто власть к рукам прибрать захочет, Может и к бастарду приглядеться. Вот поэтому я не хотел говорить. Вздохнул Финист, глаза виновато опустив. Не бойся. Отбирать его никто не думает, Да я и не отдам. Впутать его в борьбу за престол не позволю. Он свою судьбу сам выберет. И царевич ничего не скажет, Что Алешу, такая как я, воспитывает, не сдержалась. А что с тобой не так? Удивился фенист. Батюшка твой, человек уважаемый, ты сама грамоте обучена, воспитана, и с детьми ладишь. Или думаешь, я не видел, как ты на постоялом дворе с малышней возилась? Да такой супруге любой рад будет. Говорил муж искренне, а на последних словах будто засмущался даже, и я от того зарделась сильнее. Не ожидала, что он меня хвалить станет. Значит, я не только мужем, но и сыном обзавелась. Протянула я, чтобы скрыть смущение. Надеюсь, мы с ним скоро подружимся. Расскажешь, что Алеша любит, чего боится? Конечно, и сама постепенно узнаю, но... Я ахнула от удивления, когда вместо ответа Финист подался вперед и крепко меня обнял. Спасибо тебе, Ладушка. Спасибо за понимание. Так нас и застал Кощей, заглянувший в кабинет в поисках пропавшего сына и невестки. Финист тотчас отступил. Я густым румянцем залилась. Хотя чего стесняться? Муж жену обнимает. Простите бога ради. Свёкор тотчас вышел, прикрыв за собой дверь, и уже из коридора поинтересовался. Верно ли, что покои вам одни на двоих готовить? Да. Нет. Выпалили мы с мужем одновременно. Никак я мешал тебе спать последние ночи. Финист протянул руку, касаясь моей щеки. Ох, как бы не обжегся, Так они горели. «Скажи, что сделал не так, и справлюсь». «Не в том дело. Алёша думает, что я его няня. Пусть он перво-наперво ко мне попривыкнет, а там и правду узнает». «И от того ты полагаешь спать порознь? А ты разве спал вместе со всеми его нянями?» «Отбила я, а из-за закрытой двери донесся отчётливый смешок. Похоже, Кощей нас прекрасно слышал». «Нескладная шутка». Сощурился муж, снова наклонившись и опиршись в сундук с двух сторон от меня. И боязно стало, и забавно, но отступать я не думала. «Это был вопрос», — возразила я. «И как твоя супруга, я имею право знать». Сначала определись, жена ты или няня. Рассердился финист, почти нос к носу, со мной оказавшись. Сердце предательски забилось, а губы пересохли. Казалось, еще немного и... «Дети, надумали чего?» «Время-то идет, или останетесь в кабинете до зари!» Снова раздался голос Кощея, и Финист раздосадованно оглянулся на закрытую дверь. Я отодвинулась от него к самой стене, упрямо поджала губы, решение менять не собираясь. Не хотела я биться с Алешей за любовь Финиста. Сама тяжко перенесла второй брак батюшки, люто ненавидела мачеху в первое лето ее приезда. Это потом я свыклась и приняла, что она вовсе не злая колдунья превражившая отца, а обычная женщина, но гадости наговорить успела. Не передумаешь, Не отрывает от меня взор, спросил финист, и когда я покачала головой, повысил голос, чтобы точно услышал кощей. Лада поживет в гостевое почевальне. Добро, да, тогда я поколдую там немного, а вы пока побеседуйте. «Молодым всегда есть, о чем за закрытыми дверьми потолковать», — хмыкнул свекор и ушел от двери. Мне вмиг обратно его позвать захотелось. Уж больно шальная у моего мужа улыбка появилась. С этойкой проказы творить, а не о делах разговаривать. «Раз спать мы порознь будем, то не вспомнит ли нам, что ты все-таки моя женушка?» Лукаво приподнял брофинист, а его пальцы пробежались вдоль моей спины. Меня аж пламени хватил. Никогда раньше подобных чувств не испытывала. «Раз я твоя женушка, то давай обсудим, чем занимается Алёша. У него есть учителя? Чему он учится?» Пискнула я, упершись руками ему в грудь. «Мужа попробую держать. Сильный, куда сильнее меня!» Но тут он отодвинулся и расхохотался. «Ладно», — сквозь смех произнёс он, поднялся и отошёл к столу. «Давай обсудим его учёбу». Учился Алёша много. Истории, математики, этикету, а также чтению и письму. Финист с гордостью показал исширканный сыном лист. Алёша уже освоил алфавит и мог написать своё имя. Несколько раз в неделю приходили учителя, но в основном его воспитанием занимался дед. Финист, впрочем, тоже старался находить время. Вот и сейчас, извинившись, ушёл к сыну. Он ведь обещал навестить его перед сном. Дожидаясь возвращения мужа, Я прошла вдоль полок, вчитываясь в названия. Увы, любимыми сказками и легендами здесь не пахло. Алхимия, физика и другие премудрости. Некоторые названия я впервые слышала, а открыв из интереса один такой томик, увидела рисунок Иван-чая, но и он назывался по-ученому. Зато в книге были рецепты целебных зелий и хитроумные способы хранения трав. Надо же! Оказалось, что корни лопуха не моют, а очищают от земли перед сушкой, разрезая вдоль. И сколько еще полезного можно узнать из этой книги? Муж застал меня за записью рецепта от простуды, неслышно подошел со спины. «Тебе это заправду интересно?» От испуга я закапала чернилами листок. «Интересно, а нельзя?» — уточнила я настороженно. Конечно, от домашних дел я отлынивать не собиралась. Напротив, руки чесались навести порядок в этом пустом доме, сделать его уютным, чтобы не стыдно было гостей пригласить, да и самим жилось хорошо да ладно. Но тетка Фрося всегда говорила, «Ежели не найти себе занятие по душе, от души ничего не останется». От чего же? Занимайся. Я только рад», — заверил муж. «Даже объяснить могу, что непонятно» если тебе, конечно, нужна помощь». «Не похоже, чтобы он шутил». Батюшка меня к делам торговым не подпускал. Считал, не женское это дело, потому и от мужа я иного не ждала. Но раз сам помочь вызвался, я осторожно дотронулась до его руки. «Буду рада, если поможешь. Я с сестрицей по ее учебникам занималась, нахваталась по верхам. Так что учти, вопросов у меня будет много. Глупых вопросов, подумав, добавила я». И Финист улыбнулся, словно солнышко выглянуло. На глупые вопросы отвечать сложнее всего. Вот, например, ты знаешь, почему небо синее? — Потому что, — бодро начала я, — и замолчала, захлопав ресницами. Я не знала, как ответить. Небо было таким, сколько себя помню. Конечно, иногда оно становилось серым или черным, заволоченным грозовыми тучами. На закате или на рассвете оно окрашивалось алым, Но почему небо днем именно синее, никогда не задумывалась. Финист, похоже, такой реакции и ждал, но насмешек себе не позволил. Вместо этого выбрал какую-то книгу и мне отдал. Вот здесь ответ найдешь, и не только на это. Алеша обожает такие вопросы, так что привыкай. А ты не расскажешь? Не удержалась я, и муж тихо рассмеялся, щелкнув меня по носу. Нетерпеливая какая. Лучше всего запоминаешь, когда сам ответ отыщешь. Да и горожане скоро бесконечной вереницей потянутся. Куда уж мне в твои учителя подаваться? «Колдовать придется», — сочувственно спросила я. И тут же обеспокоенно нахмурилась. Как он работать собрался, если пока без силы? Когда колдовать, когда и зелий хватит. Много с чем приходят. От колдунов завсегда чудеса ждут. Однажды кошку с дерева снимать пришлось. Спас? Хихикнула я, представив эту картину. Неделю и с ходил. Ничуть не обиделся на мою улыбку муж. Так что не бойся. Без работы не останусь. А теперь тебе пора спать. Отец наверняка закончил с обустройством гостевых покоев. А ты? Я немного поработаю. Дело накопилось, и письма пришли. Вдруг что-то срочное. Прочитаю их и лягу. Иди. Он выпроводил меня в коридор, но я осталась стоять под дверью, Раздумывая, подняться ли в покое или убедиться, что муж тоже ляжет спать. Конечно, усердная работа – это хорошо, но отдыхать тоже надо. Лада, иди спать. Или передумала и вместе ляжем. Раздался из-за двери приятный густой голос. Я чуть ли не подпрыгнула на месте. Сквозь дуб Марину он видит, что ли?» Помявшись еще немного, но так и не дождавшись мужа, я послушалась доброго совета и отправилась в опочивальню. Несмотря на неудобную и жесткую кровать, заснула я, как убитая, и проспала до утра. Проснулась всего раз, услышав хлопанье крыльев за окном, приоткрыла глаза, но никого рядом не обнаружила, так и уснула снова. Утром в опочивальню ворвался Алеша. Запрыгнул на постель и без капли стеснения стянул с меня одеяло. «Просыпайтесь быстрее, иначе завтрак проспите!» Закричал он мне в ухо, и я села с трудом, соображая, где я. Мачеха за подобные проказы всыпала бы розгами, но я подавила раздражение. Разве можно требовать у дитя учтивости, если его воспитывают двое занятых делами мужчин? Во-первых, юноша. Не следует врываться к барышне в покое, когда она не одета. Я сняла мальчика с кровати, а сама зашла за ширму. Сундук с вещами еще не приехал, так что о новой одежде оставалось только мечтать. А во-вторых, если будете прыгать на кровати, можете ее сломать». Алёша плюхнулся, усаживаясь поудобнее, и беззаботно на меня уставился. «Дедушка починит. Он же колдун. Он мне даже коленку починил. Вот». Мальчик задрал штанину и с гордостью показал большой белый шрам. Это ж как надо упасть, чтобы после лечения остались такие отметины. «Давай не будем отвлекать дедушку по пустякам», — я приложила палец к губам. «А попрыгать и на улице можно, как считаешь?» Предложение Алёша воспринял без восторга, но с кровати слез и побежал впереди меня, показывая дорогу. Я неторопливо спустилась следом. Бегать не любила. В такие мгновения напоминала себе поросенка, которого дворовая ребятня загоняет. Кому такое понравится? Оказалось, что в горницу мы пришли последними. За накрытым столом завтракали муж и свекор. Выбор был небогат. Холодная говядина, тонко порезанные помидоры, лук, сыр, масло да хлеб. Я устыдилась. Надо было проснуться пораньше и приготовить хотя бы оладьи. «Все-таки я теперь хозяйка, а не гостья в доме!» Проснулась Ладушка. «Проходи, присаживайся!» Финист указал на место рядом с собой, но на него тут же уселся Алеша. И я, спрятав улыбку, расположилась напротив, рядом с кощеем. «Ты за скромный завтрак прости, у нас прислуга приходящая. Девушка убирается три раза в неделю, а тетка Тамира на кухне и того реже бывает. Наготовит на неделю. Мы с отцом заморозим и в ларь, а потом колдовством греем». «Но если тебе девушка в прислугу нужна, то взять несложно». Я осторожно кивнула. «Хотя бы еще одна пара рук мне не помешала бы». «Давай я сначала присмотрюсь, кто к вам, к нам приходит, а после потолкуем», — попросила я. Хорошую служанку найти было непросто, такую, чтобы не сплетничала за спиной, доработала на совесть. «Вот Варя у меня была работящая и смешливая, больше подруга, чем прислуга». Тем более я и сама сидеть без дела не собиралась. Как спалось на новом месте?» Между тем поинтересовался свёкор, намазывая краюху маслом. «Благодарю. Замечательно», — честно призналась я. «Здесь очень тихо. Я думала, в городах по ночам шумнее». «В другом месте, может, и шумно, но рядом с колдунами шуметь, бояться», — усмехнулся в бороду Кощей. «Мало ли в кого превратим с просонья. А умеете?» «Всякое бывало». Не успели мы позавтракать, как прямо над нашими головами раздался громкий стук. Я зазиралась, а Финист скривился. «Это к отцу пришли! Дедушка так калитку зачаровал, чтобы звук по всему дому разносился!» — громким шепотом пояснила Лёша. «Что сидишь? Иди открывай!» — мотнул головой Кощей. Финист с мученическим видом натянул на лицо доброжелательную улыбку. Посетителями оказались муж с женой, перекрикивающие друг друга. По обрывкам я поняла, что жена обвиняла мужа в измене, а тот оправдывался, что не к молотке заглядывал, а к лавошнику в том же доме. Финист их в кабинет позвал, но даже из-за закрытых дверей крики доносились. «И чего они хотят?» Я прикрыла уши удивленного Алёши ладонями. Негоже ребенку ребёнку такую ругань слушать, чтобы их колдовство рассудило». «А как финист поймёт, кто виноват?» «Колдовской шар?» — спросит. Допытывалась я. К отцу селяне тоже порой приходили за советом, но нас с сестрами в такие дни из горницы выгоняли. «Колдовской шар?» — нахмурился Кощей, но дожидаться уточнений не стал. Тут колдуном быть не обязательно, Зелья правильно сваренного хватит. «Сходи-ка, посмотри, как фенист работает». Неожиданно предложил он. «Тебя сын прогонять не станет. Да иди, не бойся» а я за Алешей пригляжу. От возможности утолить любопытство я не отказалась и прошмыгнула в кабинет, встав в уголке. Фенист, заметив меня, ничего не сказал, а гости, если и хотели, при колдуне возразить не отважились. Муж достал из стеклянного шкафа колбы и крохотный кинжал, первым подозвал к столу возможного изменщика. То и дело, обтирая ладони о штаны и почесываясь, Тот нерешительно вытянул руку и ойкнул, когда финист уколол его палец. Крови всего ничего потребовалось, но мужчина побледнел, будто вот-вот чувств лишится. Жена его перенесла укол спокойнее. «Завтра утром придете за ответом». Супруги удалились все еще споря, а финист поместил колбы в кожаный футляр и убрал в шкаф. Я не утерпела, подошла ближе. «Чего в том шкафу только не было? Ножи!» Змеевики, склянки, прозрачные и из темного стекла. В каких-то растениях были закрыты, а в одной банке настоящая змея плавала. Вечером посмотрю, хотя тут все очевидно. Муж прикрыл шкаф от моего любопытного взгляда. И кто правду говорит, решила я проверить собственную догадку. А ты как думаешь, жонушка? Не ожидала я, что спросит, самой неловко стало. Но раз он ждет ответа... «Думаю, жена права. Муж любит на сторону погулять», сказала я дрогнувшим голосом и пояснила, пока финист меня насмех не поднял. Он дважды разное время называл, когда лавка открывается. А еще постоянно ладони почесывал и живот до да завязку штанов подергивал. У нас конюх старый был, да Федьки. Так он похожую болезнь чесоточную от гулянок подхватил. «Верно», подметила женушка. Финист выглядел довольным, будто не я, а он загадку разгадал. Мне и самой приятно стало, что я суждение верное привела. Но одних домыслов мало. Я потому и кровь взял. Посмотрю, есть у него болезнь или нет. Как это по крови увидеть? Финист объяснить не успел. Снова раздался громкий стук. Удачного дня. Я на цыпочке привстала и быстро поцеловала мужа в щеку. Матушка так в детстве делала, когда батюшка работал допоздна. Подбодрить, чтобы. Но прежде чем убежала, финист поймал меня за руку и, прижав к себе, коротко поцеловал в губы. «Вот с такими воспоминаниями и работа легче пойдет!» Он подмигнул, выпуская меня из объятий. Вернулась я в горницу, а Кощей мне навстречу вышел, кафтан на ходу оправляя. А Лёша за дедом как привязанный шел, подпрыгивая и о чем-то болтая без умолку. Кощей его одергивал, но не ругался, а как меня увидел, выдохнул с явным облегчением. «Ладно, меня во дворец вызывают. Пригляди за этим сорванцом. Погуляйте с ним. Съездите на ярмарку, что ли?» Свёкор протянул мне кошель с монетами. «Заодно купишь, что тебе для дома надобно, покуда босс с вещами до города доберется, Не ходить же тебе в одном платье все время». «Спасибо. Я как-то растерялась от его заботы, но отказываться не стала. А за Алёшу не переживайте. Присмотрю». Я улыбнулась мальчишке но тот сморщился и расхныкался, за кощея, прячась. «Не хочу с няней! Я с тобой пойду, дедушка!» Закапризничал он, вцепившись в штанину колдуна. «Да, пожалуйста!» — пожалуй я плечами. «Мне же больше лакомств достанется. В парк схожу, на карусели покатаюсь. В городе-то карусель куда интереснее, чем на сельской ярмарке. Пряники испробовать не забудь!» — догадался моей хитрости Кощей, пряча в бороде улыбку. «Точно, это вы хорошо напомнили. Помнится, сестрица моя, Василиса, привозила расписные пряники. На меду с яблочной начинкой. Вкусные-привкусные. Так и таяли во рту. Надо поискать, где такими угощают». Я в задумчивости взвесила кошель на ладони. Алёша отлип от деда и бочком пододвинулся ко мне. Дернул меня за подол и доверительно сказал. «Я знаю, где». «Правда?» «Ох, жаль, что ты едешь в дворец с дедушкой». Мог бы показать дорогу. Заодно купили бы пряников к чаю. Но нет, так нет. Обойдёмся краюхой хлеба». Я вздохнула, делая вид, что собираюсь уходить. На лице мальчика отразилась борьба между желаниями пойти во дворец или за пряниками. Любовь к сластям победила. «Дедушка, ты не серчай. Я в следующий раз с тобой поеду». пообещала люша кощею, а сам протянул мне руку. Пойдем, я покажу, куда». Я подмигнула свекру, сохраняя серьезный вид, и вслед за мальчиком вышла на улицу. Ветра или пенку седлать не стали. Кощей свистнул нам какую-то колымашку, щедро отсыпав кучер, чтобы тот возил нас весь день. Яроград не село, чтобы по нему пешком расхаживать. Стоило выйти за калитку, как мою ладонь тотчас отпустили. Алеша сразу дал понять, что никаких походов за ручку он не потерпит. «Большой уже», — объяснил он а сам по сторонам поглядывал, чтобы приятели его с няней не застали. Спорить я не стала, но в колымашку ему забраться помогла. В городе было оживленно, куда оживленнее, чем в селе даже в ярмарочные дни. Все куда-то спешили, перекрикивались, ругались. Проехавший мимо всадник чуть не сбил бредущую с рынка женщину и напугал меня до заикания. Я отклипла от окна и до самой ярмарки смотрела только на Алешу. Кучер остановился неподалеку от ярмарки. Дальше колымашки ходу не было. Лавка с пряниками расположилась в самом начале. Домик и сам выглядел сделанным из сладостей, с красивой лепниной и ярко-красной крышей. Доброжелательная хозяйка предложила целый набор пряников на большом круглом подносе, и я разрешил Алёше выбрать понравившийся. Он жадничать не стал. Взял небольшую пряничную собаку. Судя по тому, с каким печальным видом он провожал каждого встреченного нами пса, Алеша мечтала о собственном мохнатом друге. «Отец не разрешает собаку», — говорит, я слишком маленький. С печальным видом подтвердил мою догадку Алёша. Транжирить все деньги я не собиралась, но не удержалась от еще одной покупки. Большой круглый пряник с соколом так и манил, чтобы его взяли. Раскрывшая крылья птицы над лесом больно уж напоминала недавнего ночного гостя. Закупились мы с Алешей и отправились дальше, любуясь яркими палатками и рыночными представлениями, и остановились у коновязи, где мальчик сразу прикипел взглядом к мохнатому пони. Даже карусель не так его заинтересовала. Пришлось раскошелиться за то, сколько радости мальчику. Алёша после катания все уши прожужжал мне, какой он лихой наездник. Мы немного прогулялись вдоль продуктовых рядов, Выбрали мне платье, простенькое, но цвет больно красивый, глубокой зелени. К ужину прикупили овощей, мясо и хлеба и даже успели глянуть на парочку скоморохов на самодельном помосте. Те показывали сценку казни оборотня. Люди вокруг хохотали, а мне неприятно сделалось. «Ну разве есть что-то веселое в убийстве?» Алёше представление тоже не понравилось, и он не стал капризничать, когда я предложила вернуться домой. «Уходя с ярмарки...» Я хлопнула себя по поясу и поняла, что кошеля, как не бывало, обокрали, срезали кошель, а я и не заметила, как это случилось. Денег там оставалось, всего ничего, но это было слабым утешением. С простой задачей не справилась растяпа, обидно до да слез. И разве отыщешь теперь вора? И даже если найдешь, он меня саму прибьет, не посмотрит. К тому же не одна я, а с Алешей, и за него отвечаю. Алёша удивительно внимательный ребенок Сразу заметил, что глаза у меня на мокром месте. «Что-то случилось, нянюшка?» Я покачала головой, не зная, как сказать, что у нас украли деньги. Голова немного шумит. Приврала я. Хоть от случившегося и правда мудрено заболеть. «Я подлечу. Ты не бойся, я умею. Только ты наклонись, пожалуйста», — предложила Алёша. «У меня аж комок к горлу подступил. Присела я на корточки. Алеша ладонью по голове несколько раз провел, а затем виски мои сжал. «У кошки заболи, у собачки заболи, а у Лады подживи!» Пробормотал он три раза с самым что ни на есть серьезным видом и отступил на шаг, опуская руки. «Все, теперь пройдет. Меня отец этому заклинанию научил. Помогает же? Ты прав. Мне намного лучше». Я обняла его, несмотря на попытку отвратить нос. Как ни крути, а главное сокровище сейчас было рядом со мной. Еще на подъезде я поняла, что дома что-то случилось. Не случайно же у калитки собрались соседи и городская стража. Выбрались мы из колымашки, Алеша испугался и сам взял меня за руку, а я решительно растолкала самых крикливых локтями, чтобы не толкнули ребенка. В вот дом мы заскочить не успели, дверь открылась и на пороге появился финист. Бледный, взлохмаченный, взволнованный. Увидел нас, уставился, будто не поверил, а затем сгреб в охапку, да так, что ребра затрещали. — Вы в порядке? — выдохнул он больше, утверждая, чем спрашивая. Подхватил на руки сына, оглядывая с ног до головы. — Конечно, в порядке. А что случилось? Как можно спокойнее заговорила я, положив ладонь ему на руку. Видела я однажды такое выражение лица у мачихи. Когда Аленушка вместе с подружками отправились в лес, а охотники принесли весть о стое волков поблизости. Когда сестрица к вечеру вернулась домой целехонькой и невредимой, мачеха встретила ее со слезами на глазах. На отца напали, когда он возвращался домой, в переулке, неподалеку отсюда. Повезло, что соседка выглянула на шум и подняла крик. Вы, нападавшего не разглядела. Что с кощеем? Жив, но без чувств. Я боялся, что вы были вместе и пострадали. Тихим голосом признался Финист, и ко мне склонился голова к голове. Кажется, чужие пересуды за нашими спинами его не волновали вовсе. Нет, мы давно разошлись. Кощи попросил приглядеть за Лёшей, пока он в дворец сходит. Вот мы и гуляли, на ярмарку съездили. Я показала нехитрые покупки. Отец как чувствовал. Горько улыбнулся Финист и оглянулся на дом. А мне не по себе стало. «Если в городе на колдуна не боятся нападать, то что грозит обычным жителям, как таракана прихлопнут или кто-то нарочно на кощей охотился?» Финист отпустил сына, шепнул ему что-то и Алёша прошмыгнул в дом. В тот же миг из городской стражи выступил высокий мужчина с военной выправкой лет 30 на вид, смуглый и черноволосый, с орлиным носом и короткой бородкой. «Так понимаю, поиски отменяются?» Спросил он у Финиста низким, глубоким голосом. «Верно, понимаешь. Извиняй, что побеспокоил Свят. Это моя работа». Тот небрежно пожал плечами и дал знак остальной стражи покинуть двор. Соседей тоже ненавязчиво выставили, хотя они и продолжили шушукаться за оградой. «Святослав Вранович, старший сыскарь столицы, представился мужчина, буравя меня темным взглядом. А вы, так понимаю, Лада Митрофановна?» — Рада знакомству. Я поклонилась, как мачеха учила. — Радостного в таком знакомстве мало, — перебился Скарь. — Поведайте лучше, в какое время ваш свекор вышел из дома. — Да только день занялся, — растерялась я. — Его во дворец вызвали по срочному делу. — Может, и гонца видели, что наказ царский передал? — продолжил допытываться Святослав. И смотрел так, будто прикидывал, сейчас в темницу тащить или подождать немного. Наверное, и финист его настрой почувствовал, вмешался в наш разговор. Но полно тебе. Сам знаешь, царевич может отправить за отцом в любое время дня и ночи. Но в этот раз никто его не звал. Святослав подергал бороду, а мне совсем дурно стало. Выходит, и правда, пока в его душу приходили. Отец твой в последнее время ни с кем не ссорился. Когда он занят то внуком, то его высочеством... Муж качнул головой и отступил с порога. «Послушай, что мы тут треплемся? Заходи в дом. Мне бы отца подлечить, пока ему хуже не стало». «Иди лечи». Соскарь махнул рукой. «Я позже вас обоих проведаю. Попробуй по горячим следам переулок этот глянуть. Вдруг что наклюнется? А ты за семьей своей новой лучше приглядывай. Не делай это нападение среди бела дня. Присмотрю. Не волнуйся». Финист прижал меня к себе, а затем отпустил и подтолкнул к дому. «Если что-то найдется, держи в курсе. Все непременно». На то мы разошлись. Мы поднялись в опочивальню к кощую, куда его добрые люди отнесли. Свекор спал, вытянув руки поверх покрывала. Голова у колдуна была замотана тряпками, лоб рассекала ссадина. Алеша сидел у кровати деда, что-то тихо нашептывал и водил над ним руками. Я подумала, что он снова свое заклинание использует и собралась его позвать, чтобы отцу не мешал. Но Финист остановил меня, приложил палец к губам. Ссадина от удара на глазах, пока не превратилась в тонкий шрам. Сделав дело, Алеша спокойно вскочил на ноги, а вот Финист пошатнулся. За меня схватился, едва устояв на ногах. Из носа алой дорожкой кровь побежала. «Ой, я не знал, что ты уже здесь». Алеша оглянулся на отца. «Я сейчас...» «Хватит!» Ряще, чем следовал, остановил его финист и сам это почувствовал. «Извини, ты очень помог дедушке. Теперь отдохни». «Но я не устал». «Я устал». Как-то чересчур по-взрослому объяснил муж, но этого на удивление хватило. Алёша понурился, опустил голову, собираясь уйти. Я поймала мальчика за плечо, когда он проходил мимо. «Можешь намочить платок?» Беги на кухню, там ведро с чистой водой у печи. Он тутчас вскинулся, глядя на отца. Раслада сказала, значит, делай, со вздохом согласился финист. У Алеши засверкали глаза. Я мигом! воскликнул он, хватая платок, и выскочил за дверь. Финист отвел взгляд, как тогда в лесу, когда не договаривал о сыне, хотя что тут было не договаривать. Мне яснее ясного стало, от чего муж во мне шептунью признал. «Значит, не я первая в нашей семье шептунья. С укором, что не рассказал раньше, заметила я. Муж кивнул, переносицу зажимая. Кровь все еще капала, а сам он цветом лица почти сравнялся со свекром, такой же бледный стал». Догадалась. Прошептал он. Исцеляющее колдовство Алеши выпило у Финиста только начавшие восстанавливаться силы, да еще и обычные человеческие вытянуло. Финист едва до не добрался». Там и уснул, не раздеваясь. Я за хозяйку осталась. Святослава Врановича вон встретила. Он через час явился. Узнал, что финист спит беспробудно и задерживаться не стал. Видно, ученый человек, хоть и соскарь, не впервые с колдовством дело имеет. Следом за Святославом несколько посетителей заявилось. Бесстыдные. Они и слушать не захотели, что муж мой почевать изволит. Стучали, стучали, пока я на порог не вышла с метлой перевес и не пригрозил их всех в лягушек превратить. Поверили, ушли. Последний гость, правда, посмотрел на меня с неприкрытой злобой, но я на своем настояла. Наверное, он из торговой братьи был, напыщенный весь, в красно-белой рубахе и с серьгой в ухе в виде камня на цепочке до самого плеча свисающей. Но торговец или нет, обудить финиста из-за чужой прихоти я не собиралась. Ему отдохнуть надо бы на, а дела подождут. Муж проснулся ближе к вечеру. Добрел до кухни, почуяв запах мяса, уселся за стол. Он так тяжело вздыхал, что я не выдержала и положила на тарелку кусок обжаренной говядины. Каша пока не готова, предупредила я, дочищая лук. То, что приходящая кухарка наготовила, только для перекусов и годилась. Так что за ужин я взялась основательно, иначе откуда силы брать? Ох, и злая головка попалась. Слезы так и катились из глаз, разглядеть что-то было трудно. «Как ты себя чувствуешь?» Борясь со слезами, спросила я мужа. «Худо, бедно!» Неопределенно, ответил Финист, с аппетитом уплетая мясо. На кашу он тоже посматривал, и я порадовалась, что готовила с запасом. «Где Алёша?» «Читает у себя. Он сначала мне помогал, крупу перебирал, а потом устал, и я отпустила его поиграть. Скажи, это ладно для его возраста читать книги по военному делу?» «А какие еще? До экономической науки он пока не дорос. Я вздохнула. «Сказки, например. Он же маленький еще. Любовь к науке надо прививать с измальства. дровоучительно произнес финист. Увидел, что я поджала губы и пошел на уступки. «Если хочешь, читай ему сказки. Но не уверен, что он будет слушать. Еще как будет!» — поспорила я. «Пока мы вдвоем возились у очага, я от скуки». Пересказал Алёше историю трех поросят, которую любила тетка Фрося. Мальчишка был в таком восторге, что попросил повторить, а когда поднимался по лесенке, напевал про серого волка. Мужу, однако, я этого рассказывать не стала. А то вдруг как испугается, что Алёша слишком отвлечётся от его науки и запретит наши посиделки. Финист доел, отодвинул плошку и довольно потянулся. хорошо все всё-таки, что ты за ним приглядела». У меня после его колдовства каждый раз душа не на месте. И не то страшно, что он силы мои тянет, а то, что покуда я как куль с мукой валяюсь, он во что-нибудь вляпается, убежит куда-нибудь, разобьется. «Да он от тебя не отошел бы, если б я не позвала», — покачала я головой. Пока мы готовили, Алёша несколько раз бегал и проверял, как там отец с дедом. «Он очень ответственный». «Твоими булстами устами да пить», — пробормотал Финист пряча довольную улыбку. В это время ответственный сын заглянул на кухню, увидел отца и прыгнул ему на спину с разбегу. «Ура! Ты очнулся!» «Куда же я денусь?» Сдавленно выдохнул финист и, извернувшись, пересадил ребенка рядом на скамью. «Ты вел себя хорошо?» «Не докучал, ладья. «Нет, я ей помогал!» Алёша с гордостью показал перевязанный пальчик. Он начал резать морковь, но вместо моркови проехал ножом по пальцу. Удивительно, что не заплакал и безропотно позволил обработать ранку. Даже подсказал, где у дедушки снадобья на такой случай хранятся. «Подлечишь?» — с надеждой спросил он. «Пока не могу», — вздохнул муж. Сын сначала понурился, а затем вскочил со скамьи. «Не переживай, отец. Я подожду, когда у тебя силы появятся. Мне не больно, честно». «Пойду пока к дедушке загляну». «Только не буди его», — попросил Финист, и Алёша убежал. «И долго ты будешь без колдовских сил?» Я закончила с луком и бросила его к крупе. Она с прошлого раза не до конца восстановилась. А тут снова вздохнул Финист, что-то прикидывая про себя. «Теперь неделя потребуется, не меньше». «А если так?» Я уверенно подошла и уселась на скамью рядом обхватила его лицо ладонями и поцеловала, представляя, как передаю все свое тепло и заботу, словно часть своих сил. Финист попробовал отстраниться, но держала я крепко. Понимала, что целоваться со мной удовольствие то еще, но ничего, пусть терпит. Мне пришел ответ от сестры, где Василиса расписала, кто такие шептуны. Намеками интересовалась, для чего я спрашиваю, и такими же намеками дала понять, что догадывается почему. А вот как шептуны силы делятся, — она поведала безо всяких намеков. И хорошо, иначе мне бы точно смелости не хватило. Интересно, довольно уже силы или немного подождать? Финист как-то судорожно вздохнул, и его безвольно лежащие руки вдруг крепко прижали меня, а губы ответили на поцелуй. И как ответили? Я сама не заметила, как очутилась у него на коленях, подставляя под торопливый поцелуй шею. И лента с моей косы змею я ползла на пол. Из губ сорвался глухой стон. С моих ли? С его? На лестнице послышался топот, и это привело нас в чувство. Чудо закончилось. Я отшатнулась от финиста, едва не упав, и пытаясь отдышаться. Красная, как рак, я боялась смотреть на мужа. Хорошо, что Алеша пробежал мимо, а не заглянул сюда, иначе застал бы нас за поцелуйным делом. Пойду проведаю отца. Как-то тяжело сглотнув, Финист встал со скамьи, но прежде чем уйти, легонько сжал мою ладонь. К полуночи финист уложил Алешу и отправился в кабинет поработать, и в это же время проснулся Кощей. Я как раз зашла его проверить и, видимо, потревожила сон своими тяжелыми шагами. Свекр чувствовал себя неважно, у него болела голова, и я принесла ему заранее заваренный настой. Трогать Кощей в запасы не стало. Мешочек с высушенными травами захватила из дома, и переложила в сумку отдельно от остального добра. Собирала травы Василиса, так что в пользе настоя я не сомневалась. Сама пила его в женские дни, очень уж мучилась от боли. Выпив отвар, Кощей снова провалился в сон, а я, чуть посомневавшись, все-таки зашла к мужу. Не бегать же от него после каждого поцелуя. Застыла на пороге, надеясь, что не прогонит. Фенист выставил на стол чудное приспособление из металла и стекла с разноцветными колбами, И что-то в них дымилось, бурлило. «Не бойся, проходи». Не оборачиваясь, позвал меня муж. Что он там насыпал, одному ему было известно. Но из устройства повалил густой белый дым. «Чем занимаешься?» Я присела на уже знакомый сундук. «Помнишь семейную пару, которая приходила с утра?» «Где жена обвинила мужа в измене?» «Ага, хочу убедиться в твоей правоте». «А может, сама попробуешь?» Неожиданно предложил он и протянул мне склянку с кровью. Отказываться я не стала. Интересно же. Финист меня направлял. Когда надо колбу снять, чтобы не перегрелось? Когда кровь добавить? В одну склянку мужа, в другую жены? А где и вовсе кинуть крохотные серебристые листочки, потемневшие в мгновение ока? Эх, вот тебе и доказательство. Выдохнул колдун, разглядывая на свет получившееся зелье. Грязное оно было, мутное. «В отличие от второго, куда я кровь обманутой жены добавила. А ведь славная пара была». От меня он отходить не торопился. Наоборот, придвинулся, за плечи обнял. «А может, это я что-то намудрила?» Неловко попыталась я найти другое объяснение, но финист качнул головой. «Я внимательно наблюдал. У тебя для первого раза хорошо получилось. Сестре помогало с зельями. Немного». «Я и Кащею отвар сварила, чтобы голова не болела. Он его принял и снова уснул». «Что за отвар?» Тут же уточнил Финист, и я рассказала ему рецепт. Муж покивал с умным видом. Травы. Сама собирала. «Нет, это все Василиса». Призналась я со смущением, вспомнив, как летом сестрица бегала по полю, в то время как я в тенечке читала книги. Правда, не приключения, а учительную книгу, и решала заданные ей задачки. «Тогда будет чему поучиться». «Говорят, шептуны хорошо в травах разбираются. Как отец поправится, сходим на луг за город». Пообещал финист и спохватился. «Хочешь?» «Хочу. Мне интересно». «Тотчас согласилась я». «Только ты не жди от меня многого. Вдруг я неправильная шептунья». «Просто необученная». Муж покачал головой. «Ложись спать, женушка. Утро вечера мудренее». «А за отцом я и сам пригляжу». «А с утра как вставать будешь?» «Нет уж, ложись лучше ты. Тебе работать завтра, посетителей принимать». Я развернула его к дверям, а он еще и упирался. Вот твердолобый. «Кстати, днем никто не приходил». У самых дверей вспомнил муж. «Приходили». Я перечислила всех посетителей. Услышав о торговце с серьгой, он насторожился, попросил описать подробнее. А как я описала да добавила, что пригрозила гостя заколдовать, если не уйдет, закрыла лицо руками с таким выражением, будто не знал ругать меня или смеяться. «Я кого-то важного выгнала?» «Да?» — предположила робко, прихватив мужа за рукав, а финист не выдержал и все-таки ухмыльнулся. «Всего лишь верховного колдуна». «Тише!» — он приложил палец к моему округлившемуся рту. Михее давно пора было поставить на место, а то привык другим, как к себе домой ходить. Но метлой, надо же!» Финист покачал головой, а затем успокаивающе улыбнулся и меня по щеке погладил. «Ну-ка, не бойся. Ничего он тебе не сделает. Веришь?» Я вдруг поняла, что верю. «Если понадобится, муж меня хоть от верховного колдуна защитит, хоть от царя-батюшки». С трудом, спровадив финистого почевальню, я собрала целый ворох тканей, найденных в сундуке в своих покоях, вернулась на кухню и принялась за шитье. Работать при свечах мне было не привыкать, к тому же я никуда не торопилась. Несколько раз за ночь навестила кощея, однажды дала ему напиться и снова возвращалась к шитью. К утру занавески были готовы, простенькие из белого ситца в крупный голубой горошек. Хорошо бы украсить их кружевами. Но на первое время и такие годились. Под утро интереса ради я попробовала пошептать над собственными исколотыми за ночь пальцами, но ничего не добилась. Может, финист ошибся, и никакая я не шептунья. У алюши и то лучше заговоры выходили. Впрочем, голдовство домашних дел не отменяло. Девушка, что раньше в доме убиралась, пришла с утра и через час получила расчёт. «Очень мне нужна прислуга, работающая для видимости». Стоило пройтись следом за ней тряпкой по шкафам или залезть под скамью, как оттуда вылетали клубы пыли. «Не боишься упасть?» Поинтересовался свекор, когда я вешала занавески. Кощей проснулся с первыми петухами и сам зашел в горницу, хотя ей настаивала, чтобы он лежал и отдыхал. Для человека, который вчера чуть не встретился с праотцами, чувствовал он себя просто прекрасно, даже позавтракать успел. Порывался помочь с уборкой, но я не позволила. Правда, выгнать его не удалось. Кощей уселся в углу с книгой, присматривая за мной. Наверное, приловчился Алёша колдовством ловить. Догадалась я по его замысловато сложенным пальцам, но возможности поймать себя не предоставила. И все таки удивительное дело, как одна мелочь меняет картину. С занавесками в горнице сразу стало уютнее. Яркий солнечный свет больше не бил в глаза, а стелился тонкими полосками. Стол я украсила белой скатертью, поставила посередине вазу с цветами из сада. Хотя пока добиралась до цветов через заросли сорняков и сваленных в кучу веток, чуть юбку не порвала и все руки исколола. Так что садом тоже предстояло заняться. Но позднее... «Ого! Я будто в гости зашел!» В горницу заглянул Финист, с любопытством подмечая изменения. «Начинаешь обживаться?» «А можно?» Я спохватилась, что не спросила разрешения. Финист махнул рукой, мол, делай что хочешь. Я подавила улыбку. Это он еще не знал, на что согласился. Муж тем временем повернулся к отцу. Как голова. Бывало и лучше. Не стал врать Кощей. Хоть невестка всю ночь за мной присматривала. Золотая у тебя жена, Финист. Это я и сам знаю. А ты на чужих жен не заглядывайся. Проворчал муж а мне нотки ревности в его голосе послышались. «Послышались же!» «Лучше скажи, зачем с кровати поднялся?» Разболит. «Не терпится узнать, кто меня так приласкал вчера». Святослав разбирается. «Ты его знаешь. Он в лепешку расшибется, а до правды докопается». «Этот может», кивнул Кощей, дернув бороду. «Ты его позови. Я повспоминаю, что случилось. Может, помогу расследованию». От чего ж не позвать?» Финист подошел к окну и дунул на ладонь. Порыв колдовского ветерка пронесся по комнате, озорным колоколом поднял мой подол и так же легко выскользнул в окно. Кощей за его колдовством со стороны наблюдал. «Быстро у тебя сила восстановилась!» Заметил он каким-то напряженным голосом. «Не вся. Так, балуюсь». Отмахнулся Финист и поспешил сменить тему. Лада. «А ты давно проснулась?» Кажется, он почуял донесшийся сюда запах почти готовой мясной подливы. Я собиралась смолчать, но Кощей сдал меня без раздумий. «Лучше спроси, ложилась ли она?» Я за ночь несколько раз просыпался. В горнице горели свечи. «Это правда, Ладушка?» Спросил Финист до того вкрадчиво, что я опрометью бросилась на кухню, бормоча придумку про оставленный самовар. Но убежать не успела. Муж перехватил меня в дверях, прижал к косяку. Правда не ложилась. Я зажмурилась и кивнула. Почему? У меня вырвался вздох. Глупость-то была, страх дурной. Но после нападения на Кощея я все боялась, что разбойник проникнет в дом, чтобы завершить начатое. За свекра боялась, за мужа и Алешу, за себя. Потому и перебдела. Финист прочитал ответ в моих глазах. «Никто не войдет в дом без моего ведома, не волнуйся. Тут такая защита поставлена, что захочешь, не сломаешь. Так что ничего не бойся и спи спокойно». «Точно?» «Колдовство колдовством, а я предпочла бы сторожевого пса во дворе. Может, уговорить завести собаку? Да и Алёша будет рад». «Точно. Муж вдруг подхватил меня на руки» и без видимых усилий понёс к лестнице в обочевальню, никаких возражений не слушая. Уложил на кровать и заботливо поправил подушки. Когда он снял с меня домашние туфли, я сжалась, но, к счастью, на том мое разоблачение и закончилось. «Спи», — фенист наклонился, целуя меня в висок. «И не вздумай вставать раньше полудня, иначе в другой раз с тобой лягу, чтобы не сбежала». Пригрозил он и ушёл. Горя от смущения... Я думала, что теперь не усну. Вот же забава. Влюбилась в собственного мужа. Тут у меня сон и сморил.